Corot Caloy Gardens, Pine Mountain, Georgia. 28 ноября 1993 года. Дотоим сне не ошибалась в том, что время летит. У Каролины Ли, семилетней дочери Руфи, уже был братица Ричард 4 лет. В нынешний день благодарения семья решила провести на курорте Caloy Gardens, что в Pine Mountain, Джорджия. И взяв недельный отпуск, сняла просторный домик на берегу озера. Праздник отметили вместе с Бадом и Пегги, приехавшими из Мэриленда, и теперь уже отбывшими домой. Брукс и Руфи сидели на берегу, наблюдая, как их дети играют с другими ребятишками. "Ты была права. Сейчас я понимаю, что мне и впрямь требовался хороший отдых", сказал Брукс. Правда, мать до сих пор бесится, что мы пренебрегли празднованием в её клубе. Но как же здорово было пообщаться с твоими стариками. Каролина, прекрати лупить брата и отдай ему понамку, крикнула Руфи. Я кому сказала? Она повернулась к мужу. Да, хорошо, что мы повидались. Я понимаю, как было трудно отказать твоей матери, но пусть дети знают и других бабушку с дедушкой. Одних-то они видят каждый день. Верно? Брук откинулся в шезлонге, избросив туфли, зарыл ступни в песок. Знаешь, я восхищаюсь твоим отцом. Он рассказал, что с детства хотел быть ветеринаром и не позволил ничему перекрыть путь к его мечте. Он такой, всегда говорил, что можно стать кем угодно, было бы желание. Брукs погрустнел. Когда я был маленький, я хотел стать, только не смейся, лесником. Правда? Ты никогда не говорил. Я пропадал в леске за нашим домом и мечтал жить в бревенчатой избушке возле озера, вдали от всей этой машинной возни. Но мечте не суждено осуществиться. Почему? Я был бы рада, если бы ты посвятил себя любимому делу. Брукс улыбнулся. Я ни секунды в тебе не сомневался. Господи, как же мне с тобой повезло. Ты золото. Спасибо, милый, но я говорю серьёзно. Мне не нужен огромный дом и всё такое. Я хочу, чтобы ты любил свою работу. Я знаю. Но то была лишь детская мечта. И потом отец рассчитывает на меня, надеется, что я приму его дело. В моём возрасте он совершил то же самое для своего отца. И ни за что на свете я не хотел бы его подвести. Он от меня зависит. Я обещал. случи что с ним я сохраню его бизнес и позабочусь о матери ты умничка что уживаешься с ней хотя это нелегко поверь так будет не всегда вдруг вспомолчал последнее время я вот о чём думаю когда дети окрепятся мы возьмём и продадим наш дом купим себе где-нибудь хижину в горах и начнём путешествовать я так хочу свозить тебя в париж в лондон рим или обзаведёмся большим автофургоном и будем колесить по штатам, по всем примечательным местам. «Автофургон?» — изумилась Руфи. «Представляешь лицо твоей матери, когда она узнает о нашей покупке?» Брукс рассмеялся. «Нет, лучше не представлять. Но как тебе моя идея?» «Милый, если ты этого хочешь, мы так и сделаем. Только обещай, что перестанешь так убиваться на работе». Мы с детьми тебя почти не видим. Даю слово. Просто сейчас там страшный завал, отец заболел и накопилась куча нерешённых вопросов, с которыми не справится никто, кроме меня. Тут завопила Каролина, игравшая на мелковади. Мама, а чего речь через брызгается? Она первая начала, крикнул Ричард. А вот и нет. А вот и да. Руфи перевела взгляд с брызгающихся малышей на мужа. Я запомнила, кто это предложил завести детей. Да я уж и не помню. Расмеялся Брукс.